равно как и средства имелись в неограниченном количестве, тем не менее спешка была неизбежной. Следы ее наблюдаются в гробнице повсеместно, и в живых фресок, и в работе плотников, изготовлявших ковчеги, и на едва обтесанных стенах кладовой. Видимо, никто и прежде всего сам Тутанхамон не помышлял о преждевременной смерти. Как известно, каждый фараон по вступлении на престол начинал строить себе гробницу. Правда царский венец доставался им обычно не в детские годы. Как бы то ни было, Тутанхамон скончался более или менее неожиданно. Надо было спешно позаботиться о погребении, о его сана. Возможно, приходится ограничиваться лишь догадками и предположениями, создавшимися из ситуации, ничего более не оставалось, как приспособить под усыпальницу фараона, гробницу, которую начал сооружать для себя, эй -е. Будучи более или менее близким родственником фараона, он получил разрешение быть погребенным в царском некрополе. Но, повторяем, это не более чем предположение. Во всяком случае, за ограниченностью времени следовало торопиться, и Тутанхамону пришлось довольствоваться гробницей относительно скромной, имевшей, как мы видели, всего четыре помещения, расположение которых несколько напоминает гробницы Тутмосидов. Руководство работами возложили на уже знакомого нам Маи, того самого Маи, который принес в дар своему усопшему повелителю его изображение в образе Сириса. Известие о кончине фараона, как это бывало обычно, повергло страну в официальный траур. Как он проходил, мы знаем из уже упоминавшегося классического произведения египетской литературы. Правда, эпохи среднего царства истории Синухета где речь идет о смерти фараона XII династии Аменем Хета первого. Царь Верхнего и Нижнего Египта Сотом Пибра был взят на небо. Он соединился с солнцем, причем его божественное тело слилось с создавшим его. Пребывала резиденция в Молчании, и скорбели сердца. Большие врата были заперты. Придворные склонили головы на колени, а народ стенал. Тело Тутанхамона перенесли в золотую палату, где жрецы и бальзамировщики приступили к мумификации. Одновременно в мастерских начали поспешно изготовлять гробы и погребальный инвентарь, а во дворце собирать вещи, которыми предполагалось снабдить фараона для подобающего высокому его сану существования в царстве мертвых. В их число включили не только отдельные предметы из убранства дворца и то, чем дорожил Тутанхамон. К чему он привык и что окружало его с детства, но также кое-что из предметов, несомненно приготовленных в свое время для гробницы Сменххар. Например, золотые гробики, с которые обычно клали внутренности, или повязки, предназначенные для бинтования мумии. Почему они не были использованы в свое время, сказать трудно, но вполне возможно, что их изъяли при перезахоронении Смертхара. Строители гробницы и те, кому надлежало приготовить все необходимое для погребения, видимо, уложились в отпущенные сжатые сроки, потому что время от дня кончины фараона до дня его похорон регламентировалось строгими предписаниями погребального ритуала. В конце марта Или в начале апреля наступил срок, когда Тутанхамон должен был отправиться в свой последний путь на запад, в обитель мертвых, где, уподобившись Осирису, он возродится для посмертного существования. Погребальные обряды длились несколько дней, потому что над покойником для того, чтобы отождествить его с Осирисом, совершались сложные церемонии, из которых одной из важнейших был обряд отверзание уст Это магическое действие должен был осуществить его ближайший наследник, старший сын. Но Тут умер бездетным. Поэтому отверзание уст совершил сменивший его на престоле Эй, хотя по возрасту он годился ему в деды. Сцена этой изображена на одной из фресок в погребальном покое. Длинная и торжественная процессия в которой участвовали многочисленные придворные, жрицы, слуги и плакальщицы, направилась в царский некрополь. Мумию Тутта анх в золотой маске уложили под огромный балдахин, наимевший вид барки бога Солнца Катафалку,